«Это разве не твоя станция?» Удивился он, показывая мне на металлические ворота, перегородившие вход. «Ты же нас сюда привел?» «Привел», — тихо хмыкнул я из противогаза, а после чего показал ему на эти ворота. «Только туда я не пойду, а вам можно». Заметив, что он как-то неуверенно дернул свой рюкзак, я тихо покачал головой. Было понятно, что поисковик хочет попытаться расплатиться со мной прямо здесь, на месте. Но сейчас мне это было не нужно. Старик рассказывал о том, что поисковики всегда стараются платить как можно меньше, чтобы выплатить долг сразу. Если долг задерживается с выплатой, значит он становится больше. В чем была эта хитрость, меня не волновала. Но я знал то, что сейчас ему содержимое рюкзака понадобится на станции. Не делай глупостей. Снова усмехнулся я из-под противогаза, показывая ему на вход в станцию. «Если тебе удастся до них достучаться, то содержимое твоего рюкзака тебе еще понадобится, тем более, что тебе еще ее отсюда вытаскивать». «Кто ты?» Как-то странно дернул головой поисковик, видимо, пытаясь приглядеться к моему лицу сквозь противогаз. «Как тебя зовут? Я долго не забуду». И всем поисковикам скажу с нашей станции, чтобы в случае чего расплатились. Меня знают, и поэтому наши поисковики помогут тебе, если будет нужно. Это было вполне понятно. И первый шаг для налаживания связи хотя бы с поисковиками другой станции у меня уже был сделан. Поэтому я спокойно усмехнулся и махнул рукой, удаляясь в сторону от входа в станцию. Дальше мне здесь уже не нужно было находиться. Отшельник я! Глухо фыркнул я ему в ответ, когда он еще раз задал мне свой вопрос. Судя по пораженному молчанию за спиной, стало понятно, что они просто не ожидали такого ответа. Ведь отшельники, по сути, были для всех жителей метро легендой. Никто не знал, как живут эти люди и вообще зачем это нужно. Они знали только то, что отшельники опасны. Некоторые поговаривали о том, что отшельники могут подчинять себе местных тварей. Некоторые говорили о том, что отшельники – это бывшие военные, живущие на военных складах. А кто-то говорил, что отшельник – это всего один человек, поисковик, живущий где-то на заброшенной станции. Скорее всего, в ближайшее время возникнет новая волна слухов, поддерживающая именно вторую или третью версию. Ведь они видели отшельника с автоматом, с глушителем и прицелом. А то, как я разделывался с бегущими за ними гориллоидами, говорил о том, насколько я опасен. Да, хитрости в этом особой-то и не было. Старик всегда говорил, что у меня хороший глазомер. Я мог в темноте метнуть нож на звук и всегда попадал. Поэтому для подобной стрельбы нужно было всего лишь набраться практики. А он мне как раз ее и дал. Может быть, поэтому меня хотели ученые распотрошить в своих лабораториях, не знаю. Да и знать особо не хочется. Главное, что теперь поисковики знают про меня и знают, что я существую, и это важно. Отделившись от поисковиков, я аккуратно проследил за ними. Мне еще не хватало сюрпризов, чтобы все мои труды пропали зря. Проследив незаметно за ними, я увидел то, как... Они постучали в дверь определенным стуком. Видимо, этот стук был предназначен для того, чтобы дать понять тем, кто находится на станции, что за воротами безопасно, и это поисковики. Я раньше слышал уже такой стук. Старик время от времени начинал выстукивать его своими пальцами. Скорее всего, такой стук имел отношение именно к поисковикам. И больше никто другой не мог бы так стучаться. Именно поэтому им и открыли. Судя по тому, как их тут же пропустили внутрь, поисковики действительно пользовались каким-то уважением на станции. Ведь старик неоднократно мне рассказывал о том, что несмотря на различные политические дрязги между станциями, поисковики в этом никогда не участвуют. Они были слишком редким товаром, чтобы их можно было разменивать на такие глупости». «Да, было понятно, что рано или поздно какой-нибудь умник придумает использовать поисковиков для того, чтобы захватить какую-нибудь станцию. Ведь они могли провести целый отряд по поверхности от станции до станции. Только вот ресурсов для подобного похода необходимо было просто немерено. Если кто не знает, то я могу пояснить причину невозможности подобного». Для того, чтобы провести такой отряд по тоннелю от станции к станции, понадобится гораздо меньше патронов, а также и фильтров для противогазов, защитных костюмов и всякого другого барахла из амуниции, чем если отправить в два раза меньший отряд по поверхности в сторону той же станции. Именно поэтому все отлично понимали то, что ни у кого не хватит ума проводить по городу поисковиков чтобы напасть на какую-то станцию, когда тебе сами откроют и двери, ведущие на станцию. Кроме того, никто не гарантирует безопасности для входящего таким образом на территорию метро. Ведь если на станции не круглые идиоты, то с той стороны у них должен быть еще более усиленный блокпост. И именно благодаря ему удается иногда удерживать тварей, которые могут попытаться прорваться в метро. Так что пробовать таким образом захватить станцию никто просто не станет. По крайней мере из тех, кто может попытаться захватить ту же станцию через тоннель. Все это было заранее понятно, и ни у кого в голове даже не укладывалось того, что кто-либо может попытаться так захватить станцию. Все это прекрасно понимая, я также понимал еще и то, что рисковать сейчас больше мне нет никакого смысла. Дело в том, что я уже достаточно появился в последнее время перед представителями людей в метро. По крайней мере, они видели меня минимум два раза. И это уже должно было привлечь их внимание. Конечно, можно было бы буквально следом выйти на станцию метро и предложить им что-то для обмена. Но мне сейчас этого было просто не надо. Я понимал глупость подобных действий. Старик говорил, что случайности не случайно. А значит, постоянное появление поблизости отшельника может насторожить живущих на станции. Во-первых, про отшельников наверняка мало кто слышал, а значит, они стараются держаться особняком от разумных проживающих в метро, если вообще существует. Во-вторых, с какой причиной отшельник, всю жизнь живущий отдельно, внезапно начнет искать контакты на станции? Тем более, что он может спокойно, по легендам, пройти от станции к станции по поверхности и уже там договориться об обмене. В-третьих, отшельников не просто так называют отшельниками, у них есть то, чего нет у других – одиночество и покой. Естественно, в этом случае подобным людям просто нет никакого смысла пытаться подобным образом привлекать к себе внимание. Все это я великолепно понимал, как понимал еще и то, что в данном случае я всего лишь привлек к себе лишнее внимание. И тогда любая моя попытка произвести обмен будет выглядеть как крик о помощи. А такую глупость мне делать было просто нежелательно. Ведь понятно же то, что в результате подобного все эти жители станции будут уверены в том, что они меня спасают, а значит попытаются обесценить мои товары. Учитывая то, что станция находится фактически на отшибе, я понимал то, что они сделают все, что угодно, лишь бы убедить не только меня, но и себя в том, что они действительно делают для меня огромное одолжение. Делать подобную глупость я действительно не собирался, значит, по крайней мере, в ближайший месяц мне лучше возле станции не появляться. По крайней мере, за это время я могу со спокойной душой найти... Все необходимое для обмена. И чем больше у меня будет самого разнообразного товара, тем крепче будет моя легенда настоящего отшельника. Ведь у кого может быть столько различных медикаментов, а также и вещей? Только у того, кто постоянно бродит по поверхности и не боится каких-либо опасностей. Подумав об этом, я направился дальше, но в этот раз я пошел в другую сторону. Мне еще не хватало столкнуться с теми самыми тварями, с которыми столкнулись эти дурачки, которых я вывел на станцию. Кто-то наверняка сказал бы, что назвать дурачками поисковиков просто невежливо, ведь они рисковали не только ради себя. Да, они рисковали, но вся проблема была в том, что их риск был просто неоправдан. Из услышанного мной разговора я понял то, что эти поисковики искали какой-то склад медикаментов. В результате они сами привлекли к себе излишнее внимание тварей, которые устроили гнездо по соседству с тем местом, которое они искали. В результате вся их группа погибла, а их было минимум 4-5 человек. И теперь можно было ожидать того, что в ближайшее время эти поисковики никуда не пойдут, учитывая то, что девчонка перепугана до невозможности, а парень был тяжело ранен в ногу. Естественно, что можно было понять главное. Вместе они уже никуда не пойдут. Подумав об этом, я усмехнулся грустно, констатировав тот факт, что со мной она точно никуда не пойдет. А мне бы было интересно узнать, где может находиться склад медикаментов. Ведь благодаря этому, возможно, я мог бы очень сильно хорошо подзаработать, но к своему сожалению, Вынужден констатировать и тот факт, что в данном случае легенда отшельника играет против меня, но по-другому я поступать не мог. Если бы я жил на станции, со мной бы был другой разговор, но я живу в неизвестном для них месте, а значит могу быть опасен. Легенда отшельника прикрывала меня такой таинственностью, что связываться со мной никто из них просто не станет. Люди опасаются отшельников, зная, что в любой момент кто-то может отомстить им с помощью невероятных возможностей. Что можно было тут поделать? Люди всегда умели выдумывать, когда кто-то или что обычно их пугало больше всего. Старик даже иногда рассказывал мне со смехом о том, как перепуганные люди могли навыдумывать такого, что даже невозможно было потом как-либо пояснить или же исправить. Например, он сам сталкивался с тем, что неоднократно его во время поиска в городе принимали за отшельника. И все только из-за его старого плаща. Что тут можно было сказать? Старик предпочитал плащи типа комиссарского. При этом на этом плаще должен был быть капюшон, который он набрасывал на голову. Только круглый идиот ходит с пустой головой, не защищая ее ничем. А такой плащ позволял хоть как-то защитить свое тело. Старик рассказывал, что некоторые поисковики, которые по своей глупости оставляли части тела открытой, очень часто превращались в каких-нибудь монстров через некоторое время. Ведь тело точно так же, как и он сам дышит, и бактерии могли проникнуть через поры кожи в организм. «Да, они будут дольше воздействовать на него, но факт оставался фактом. Старик слишком был опытен для того, чтобы совершать такие ошибки, а значит, я просто обязан был прислушаться к его рекомендациям. Все это отлично понимаю, я также понимаю еще и то, что в данном случае выбирать мне не приходится. Опыт – дело наживное, а опыт старика – дело вообще бесценное». А Ведь он почти десять лет бродил по поверхности, даже несмотря на то, что большая часть города еще была не исследована поисковиками. Слишком уж короткое время они могли там находиться, да и смертность среди них была большой. Старик рассказывал о том, что некоторые из поисковиков выходили на поверхность буквально на день и возвращались с вещами других поисковиков, ранее погибших там. Все это было просто и понятно, поэтому я принял решение, что в этом случае мне нужно продолжать поиск, чем я сейчас и занимался. В этот раз я немного изменил маршрут, взяв на заметку то, что в том направлении, в котором я двигался ранее, идти опасно. Хотя я потерял почти полдня, но сейчас у меня была возможность аккуратно пройти до одного из домов, где я мог проверить несколько квартир и задержаться на день. Хотя я же все равно никуда не спешил. Находка В очередном доме, в который я забрался, не было ничего необычного. Хотя там и было очень опасно. Дело в том, что этот дом был высотным, а значит, на крыше могло быть гнездовье демонов. Кстати, так потом и оказалось. Квартиры также были... Практически пусты, учитывая то, что в некоторых из них я находил даже останки людей. Видимо, люди, оставшиеся одни на растерзании радиации и бактерий, пытались каким-то образом выжить. Одна квартира меня поразила тем, что человек старательно стягивал со всех квартир все более-менее ценное. По крайней мере, видимо, он так считал. Одна комната была полностью забита какой-то техникой. холодильник, несмотря на то, что он уже не работал, был забит кучей испортившихся продуктов. Но меня заинтересовало совсем не это. Кроме всего прочего, у него в квартире оказалось достаточно оружия. Я не знаю, откуда он его притащил, но у меня имелся даже пулемет. Пулемет Дегтярева. Это было старое оружие. Старик рассказывал мне про него». И даже показывал картинки в книгах про войну. С помощью этого оружия когда-то солдаты этой страны сражались с врагом. Кому-то бы подобные откровения со стороны старика показались бы странностью. Слишком уж он много знал, если посмотреть со стороны. Но о чем мог говорить с пацаном, запертый в узком помещении старик? Только о том, что могло когда-нибудь пригодиться для выживания. и о прошлом, каким бы оно ни было. А то было не слишком сложно. Особенно, когда были книги, которые тот сумел найти на поверхности. Кроме этого, у него было и много чего другого. Возможно, этот человек также занимался каким-то нелегальным бизнесом до катастрофы. Но иначе понять наличие такого разнообразного оружия в одной квартире было просто невозможно. Но больше всего меня поразила та ловушка, которую он устроил напротив своей двери. Хорошо еще, что я не имел глупой привычки выбивать дверь ногой. Приоткрыв дверь после того, как открыл замок отмычками, я обычно проверял то, что находится за ней, используя тоненькую щель. И тут, к своему жуткому удивлению, я заметил тонкую струну, ведущую куда-то в сторону. Это была ловушка. Ловушка, предназначенная для того, кто попытается по своему незнанию войти в квартиру. Но обычно такие ловушки делают так, чтобы знающий не имел возможность наружу отключить ее. Иначе тот, кто ее ставит, и сам не сможет войти. Поэтому я аккуратно рукой нащупал петлю, которая удерживала крючок. Тот самый рыболовный крючок. Именно с его помощью можно было устанавливать такие ловушки. Отцепив крючок, я медленно открыл дверь, осторожно пытаясь ее придержать. Именно поэтому я открыл дверь на достаточную для себя ширину и аккуратно проскользнул внутрь. Каково же было мое удивление, когда я увидел напротив двери установленную трубу довольно крупного размера. Осмотревшись по сторонам, я аккуратно двинулся вперед, но когда увидел то, что у меня под ногами находится паркет, кто насторожился. Старик рассказывал про то, что под таким полом легко ставить мины. Именно поэтому я двинулся вперед, аккуратно подтягивая кончиком ножа пластины паркета. Под двумя из них я обнаружил интересные сюрпризы. Это были противопехотные мины нажимного действия. Старик мне про такие рассказывал. Их иногда называли «лепестками». Достаточно было наступить на специально выточенную изнутри пластину паркета, и она просто заставила бы сработать эту мину. Видимо, для себя этот человек постарался аккуратно пометить такие пластины. Но если не знать про эту метку, можно было бы ее просто не заметить. Именно осторожность, привитая мне стариком, вынудила меня быть внимательным к тому, куда я захожу. Честно говоря, я сначала даже подумал о том, что имею дело с пещерой Аладдина. Но в этом доме слишком давно никого не было. Практически с самого начала катастрофы. А значит, эта квартира была заранее так сделана. Приблизившись к той самой ловушке, которая должна была сработать на открывание двери, я сильно удивился. Это была довольно крупная и толстая труба в которой находился вышибной заряд из трех килограммов пороха, перед которым находился пыш в виде прослойки из простого войлока. А вот после войлока этот умник забил в свою пушку кучу самого невероятного металлолома, обрезки гвоздей, куски металлических пластин, даже была пара обрезков труб. Вы можете представить себе такую картечь? Да такой взрыв выбил бы к чертовой матери саму дверь, и пронесся бы как ураган по коридору, сметая все на своем пути. Видимо, бывший хозяин этого места не желал размениваться на мелочи, поэтому считал, что если кто-то попытается ворваться в его квартиру, то этот кто-то достоин подобного приветствия. Покачав головой, я аккуратно принялся осматривать территорию дальше. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил целый склад оружия. И это не считая того, что практически вся кухня была забита консервами, а также и различными продуктами длительного хранения, да и сама квартира была достаточно укрепленной. На окнах были не только решетки, но и металлические ставни, которые изнутри запирали помещение. Эта квартира фактически могла превратиться в неприступную крепость в случае необходимости. Рассматривая ее как следует, я нашел также и то, что можно было назвать действительно богатством. Два ящика фильтров для противогаза и пять противогазов. Более того, я обнаружил два полных набора костюмов химзащиты, а в шкафу обнаружил военную форму. Возможно, это была квартира какого-то военного, который в момент катастрофы не попал под основной удар но постарался сделать все возможное, чтобы выжить, и поэтому сам стягивал в свою квартиру все возможное и невозможное для того, чтобы выжить. Но каким образом он мог погибнуть? Останков тела в комнате и квартире я вообще не обнаружил. Но мне не понравилось одно место. Дело в том, что в том месте, где была расположена кровать, я обнаружил вещи, которые лежали довольно подозрительно. Создавалось впечатление, что кто-то их разложил так, будто там лежал человек. Даже штаны лежали так, как будто, падая, человек подвернул ногу. Принюхавшись к этим вещам, я почувствовал слабый запах плесени. Видимо, этого человека убило то, от чего защиты у него не было. Ползущая плесень. Эта тварь могла проникнуть даже сквозь мельчайшие щели. Старик рассказывал мне об этом. Именно поэтому он не доверял даже самым полотным дверям и запорам, старательно обмазывая территорию различными веществами вроде бензина. Он говорил мне о том, что стоит только этой товари почувствовать присутствие кого-то живого, как она тут же направляется по следу. А то, что он умеет упрямо преследовать своего врага, я уже великолепно знал. Ведь тогда, во время прошлого выхода, Севшая мне на хвост плесень дошла фактически до входа в метро, которым я пользовался. Только заранее предусмотрев подобное развитие событий, мне удалось остановить это существо. А потом, видимо, она отвлеклась на какую-то другую дичь. Вот и здесь был возможен такой вариант. Видимо, человек, находившийся в этой квартире, каким-то своим выходом привлек к себе внимание этой твари но сам так и не понял угрозы от плесени. И поэтому просто вернулся домой, не пытаясь как-то замести следы или сбить эту тварь со своего следа. Возможно, он был одной из первых жертв этого чудовища, но теперь делать какие-либо выводы было бессмысленно. Главное было понятно, что это существо уничтожает полностью все органические ткани. По крайней мере... Его форма осталась лежать, а вот ни ремня, ни кубуры не было. Пистолет с обоймой лежал рядом. Аккуратно, подняв оружие, я внимательно его осмотрел. Я не знаю того, откуда и в какой коллекции он его нашел, но, судя по внешнему виду, это был маузер. Довольно мощное оружие, если судить по пулевым отверстиям. Видимо, когда он понял, с чем столкнулся, он пытался отстреливаться только в кого он стрелял, в плесень. А когда эта тварь поняла то, что он ее уже заметил, и тогда уже абсолютно не скрывалась. Они подготовлены к подобному противостоянию. Человек стал бы для нее довольно легкой добычей. И несмотря на все свои предосторожности, он просто погиб. Аккуратно рассматривая трофеи в этой квартире, я понял то, что мне здесь можно организовать опорный пункт. А весь подъезд мне придется проверять на предмет чего-либо ценного, просто теперь не имеет смысла. Ведь я видел то, чем забита одна из комнат его квартиры. Там было все что угодно. Но главное, что мне понравилось, это была военная рация. Уже одно это могло поднять мой обмен товарами с другими людьми на невероятную высоту. Тем более, что вместе с рацией здесь я обнаружил... Также еще и целый ящик аккумуляторов для нее, а также и зарядное устройство. Видимо, этот человек после катастрофы довольно долго считал себя нормальным и старался как-то противостоять угрозе. Все-таки он был военным. А значит, имел возможность и доступ к самым невероятным богатствам, которые можно было сейчас только представить. Склад. Склад военных. Аккуратно взяв банку тушенки, я дрожащими от жадности руками медленно ее вскрыл. Старик рассказывал, как это делается. С трепетом в душе я отогнул вырезанную крышку. Внутри, в толстом слое жира, находилось мясо. Принюхавшись, я едва не подавился слюной. Запах был действительно великолепным. Медленно я принялся выковыривать ножом и глотать это мясо, практически не разжевывая. Да, я не был голодным, но мне достаточно было знать то, что это мясо съедобное. А к такому вкусу я не был привычен. Кто-то сказал бы, что в данном случае я мог бы не спешить, ведь это мясо по сути теперь все принадлежало мне. Хотел бы я на вас посмотреть, когда вы всю свою жизнь вынуждены жрать полусырое мясо крыс, а тут... Мне казалось, что это мясо тает само во рту, и даже этот плотный слой жира не был для меня помехой. Съев содержимое банки и даже твердый жир, я понял, что очень сильно рискую. Мне еще не хватало получить завороток кишок от неожиданного продукта, который я так неосмотрительно сожрал. Но теперь я понимал то, по каким причинам старик утверждал, что в данном случае крысиное мясо – Это всего лишь суррогат по сравнению даже с обыкновенным мясом тушенки. Не говоря уже о нормальном свином мясе. Именно поэтому я понял, что мне нужно со временем действительно налаживать общение с представителями людей со станции. Возможно, хотя бы так мне удастся получить мясо, которое я смогу нормально есть. Ведь после этой тушенки мне на крысиное мясо было даже смотреть не сильно приятно. Аккуратно закрыв входную дверь, я решил остаться на дневку именно в этой квартире. Но помню о том, что в нее может пробраться плесень. Я аккуратно внутри квартиры провел контрольную полосу кисточкой, обмакнув ее в бензин. Конечно, если тварь проберется в квартиру, это ее хоть на какое-то время остановит. Кто-то бы посоветовал мне делать подобную полосу за дверью. А вы сами подумали о том, что предложили? Ведь в таком случае этот тварь действительно не сможет попасть в квартиру, но ситуация усугубляется тем, что запах бензина пойдет по подъезду. Если поблизости окажутся поисковики, то они обратят внимание на эту странность. А мне только таких гостей не хватало. Снова установив ловушки на место, я все же решил отдохнуть а потом продолжить осмотр имеющихся у меня в распоряжении трофеев. Самое смешное в этой ситуации было то, что в эту квартиру я подошел проверять последний на этом этаже, а потом собирался возвращаться назад. Ведь я уже практически четыре дня бродил по поверхности, и поэтому намеревался просто заглянуть в квартиру и вернуться домой. Но теперь, когда у меня в распоряжении появилась такая пещера Алладина, у меня была возможность организовать для себя целый защитный пункт, там, где я смогу спокойно собирать свои трофеи. Я не был слишком хитер и отлично понимал то, что если я пробрался в эту квартиру, то и кто-то другой тоже сможет. Но, по крайней мере, на время оставлять здесь свои трофеи, которые я смогу собирать на ближайших территориях, будет вполне возможно. А потом одним-двумя рейсами можно будет уносить все это в метро. Тем более, что это место находилось достаточно далеко от станции, а значит, поисковики сюда доберутся не слишком быстро. Все-таки это здание было довольно высоким. Тридцать этажей, это вам не шутки. Тридцать этажей! Внезапно подумав об этом, я понял, что все-таки мне придется проверять этот подъезд до самого верха. И очень тщательно. Задумчиво посмотрев на склад с оружием, я смог только подсокать языком. Один из автоматов меня очень сильно заинтересовал. Вроде бы это был обычный автомат Калашникова 47 седьмого года. Но вот под его стволом был установлен раструб подствольного гранатомета. Старик рассказывал мне про такое новшество. Это было очень удобно, особенно когда ведется бой с противником в городских условиях. Например, забросить гранату... Больше чем за 60 метров человек довольно точно не сможет. А вот такой гранатомет запросто. Было заметно, что к этому автомату гранатомет приделали практически вручную, но этого было достаточно. Тем более, что я увидел тут также и пулемет Калашникова, а к нему несколько дисков с патронами. Я уже упоминал о том, что автомат от АК-47 чем и был удобен, что к нему можно было присоединять те самые магазины от пулемета Калашникова. Таким образом, боезапас этого автомата увеличился. Потом, аккуратно рассматривая запас патронов, я обнаружил целых три ящика бронебойно-зажигательных патронов калибра 7,62 мм. И эта находка заставило меня сильно задуматься. Если я поднимусь на крышу этого здания, то вполне возможно, что наткнусь на гнездо демонов. Естественно, я знал про то, что эти твари очень опасны днем, а вот ночью, скорее всего, они просто спят, и у меня будет возможность напасть на гнездо. Конечно, я превосходно понимал то, что это из разряда мечтаний, но мне очень хотелось сделать то, о чем мечтал старик. Он рассказывал о том, что шкура этих тварей очень прочная. Если из нее попытаться сделать себе костюм, то он мог быть настолько прочным, что его можно было бы считать бронежилетом. Тем более, что такой костюм наверняка не сможет прокусить или прорвать какая-нибудь местная тварь. В данном случае о ползущей плесени и речи не идет. Это существо пролезает в любой шов или щель. Но такой радости я ей доставлять не собирался, поэтому и намеревался предпринять все возможное, чтобы просто не допустить своей встречи с этой непонятной субстанцией, которая охотилась на живых существ. Внезапно я задумался, вспомнив о том, как ползучая тварь старательно пыталась выследить меня и не выпускала почти неделю из своего выхода, окружив его. Судя по всему, эта тварь не обратила никакого внимания на тех самых горилоидов, находящихся поблизости. И это было очень странно. Неужели эти твари каким-то образом умели сосуществовать с ползущей плесенью? Или же они знали какой-то способ защиты от нее? И этот способ и позволял горилоидам находиться даже поблизости от плесени, не привлекая к себе ее внимания. Задумавшись, я понял, что мне придется в ближайшее время как можно тщательнее наблюдать за представителями того самого племени, которое поселилось по соседству. Мне нужны были ответы, и я намеревался их со временем получить. Раздумывая на эту тему странности, я медленно проваливался в сон. «Все-таки я действительно устал за последнее время». Отдыха мои дневки не назовешь. Эти квартиры, где я находился, могли в любой момент подвергнуться нападению каких-нибудь тварей. А спать с одним открытым глазом и в противогазе не всегда удобно. Только тот, кто пробовал, меня отлично поймет. А тут у меня была возможность даже поспать на нормальной кровати. При этом кровать действительно была нормальная по меркам людей, а не того... Кто был вынужден всю жизнь жить в страхе, опасаясь любого столкновения с любым разумным существом, и неразумным тоже. В этот раз мой сон был более беспокойным, чем хотелось бы. Как я и подозревал, это высотное здание оказалось практически рассадником летающих тварей, известных как демоны. Это было понятно по тем воплям, которые доносились практически весь день с верхних этажей. Судя по всему, таких тварей здесь могла быть целая стая. Но в данном случае меня немного успокаивало то, что кроме этих тварей в этом здании вряд ли бы существовали какие-то еще существа. Ведь демоны были достаточно опасными, чтобы распугать вокруг себя всех возможных существ. Но возникал вопрос, почему плесень не стала на них обращать внимания. Может быть, гнездовье этих демонов появилось здесь гораздо позже, чем она сумела сожрать всех живущих в этом доме. А может быть, каким-то образом местные существа могли с ней сосуществовать. Но возникал вопрос другого направления. Если эта плесень поражала только людей, то как она продолжала существовать все эти годы и вообще, когда она появилась? «Неужели одним из видов биологического оружия было это самое существо? Слишком много вопросов появилось у меня с каждым проведенным мгновением на поверхности земли, в этом самом разрушенном городе. Я до сих пор не мог забыть смех старика, который перед своей смертью вспоминал все то, что происходило в этом городе, в стране. Самое смешное для него было то, что правительство страны было полностью уверено в том, что сейчас она не представляет никакой угрозы. А значит, в результате войны страна не пострадает, наивная. Во-первых, кто им сказал, что представители военного блока НАТО, так говорил старик, изменят цели, которые введены в боеголовке ракет. Во-вторых, при любом раскладе, при атаке на соседние страны, их страна по-любому бы пострадала. Украина не была такой далекой страной от той же России или Беларуси, так что в случае с ядерным взрывом, как и в случае с Чернобылем, ее территория также бы пострадала. Конечно, глупо упоминать Чернобыль в отношении Украины. Все-таки она находится именно здесь. Но проблема была в том, что когда произошел взрыв, На той атомной электростанции пострадали и сопредельные территории: досталось и Белоруссии, и Украине, и России. Кто вам сказал, что такой удар, направленный по России, не достанет Украину? Это было наивно, тем более, враждовать соседями из-за пустых обещаний каких-то заокеанских политиков было просто невероятно глупо. Но это не имело значения в случае с третьей мировой войной. Как и предупреждали аналитики, Как только стартовала первая ракета, человечество было обречено. Об этом многие даже не догадывались. А кто догадывался, молчали, ведь молчание было очень выгодным. Тем более, что везде в первую очередь ценились деньги. Но теперь, когда люди были заперты в метро и в подземных бункерах, становилось понятно то, что никакие деньги не вернут жизнь на прежний уровень. Старик даже поговорил о том, что... Природа, скорее всего, больше не позволит человечеству жить на земле. Люди будут уничтожены, возможно, и не сразу. Возможно, на это понадобятся десятки, а то и сотни лет, но факт остается фактом. Людей, как разумные расы, и хозяев этого мира больше на земле не будет. Они не будут доминирующей разумной расой. Старик неоднократно говорил про то, что слышал когда-то легенду о том, что Земля это колыбель разумной жизни, и когда одна разумная жизнь уходит или ослабевает, на ее место тут же приходит новое. Конечно, он не отрицал того, что все это звучит как какая-то глупость, но главное, он знал, люди появились неизвестно откуда. Даже все попытки доказать, что люди появились на Земле в результате естественного развития вида оказались просто бессмысленными. Дело в том, что, приводя в качестве примера обезьян, как родственников людей, ученые забывали об одном нюансе – хромосомы. Именно хромосомы давали понять то, к какому виду относится то или иное существо. Существа от разных видов не могли иметь потомства, даже если они имели сходный внешний вид. Взять хотя бы существо, которое люди когда-то вывели для своих нужд. Мол, это было искусственно выведенное существо для перевозки каких-либо грузов. Как люди догадались крестить осла и коня, никто не знал. Но существо получилось неприхотливое и достаточно выносливое. Но была одна проблема. Мол не мог иметь потомство. И все только потому, что его родители относились к абсолютно разным видам хотя и считались ездовыми животными. А как потом выяснили ученые, у Мула была одна непарная хромосома, что и указывало на то, что его родители относятся к разным видам. Точно так же и человек с обезьяном. У нас большая разница в две хромосомы. И именно это дает понять то, что люди не имеют никакого отношения к обезьянам. Тем более, что почему-то спустя годы, после того, как якобы из обезьяны произошел человек, обезьяны перестали становиться людьми. Что случилось? Когда я задал такой вопрос старику, он долго смеялся. А когда наконец-то смог говорить, с какой-то нескрываемой гордостью заявил мне, что, видимо, обезьяны разочаровались, увидев результаты эксперимента. Дело в том, что на земле не было более жестоких существ, чем человек. Ни одно существо на земле, даже хищное, не охотится на свои жертвы просто ради развлечения. Ни одно существо не наслаждается страданиями других существ. Люди заранее выведены жестокими и агрессивными. По заключениям историков, за две тысячи лет летоисчисления с Рождества Христова, как говорил мне старик, на земле прошло всего... Пять лет, когда не было войны. Все остальное время люди постоянно воевали. Постоянно. Шли какие-то мелкие стычки войны. Была даже какая-то столетняя война. Вы можете себе такое представить. Беспрерывно сто лет воевали две небольшие страны между собой. Старательно проливая кровь своих жителей только ради амбиций королей. Какой был в этом смысл? Абсолютно никакого. Просто людям нужно было куда-то девать свою кровожадность, поить ее кровью и кормить свою ненависть убийством. Именно поэтому Старик и прислушался к этой легенде, которую он услышал. В этой легенде говорилось о том, что люди не являются детьми Земли. Он сказал, что нас создали, скорее всего, искусственно какая-то разумная раса, которая намеревалась покинуть землю для того, чтобы отправиться куда-то к звездам. Видно, отлично понимая, что за восхождением идет всегда деградация, и поэтому они решили обезопасить свой родной дом тем, что вывели специальную породу сторожевых псов. Сами подумайте, мы ненавидим всех, не похожих на нас, мы не просто уничтожаем. Даже не пытаясь осознать то, что может произойти, просто ненависть и злоба сразу же захлестывает наш разум, когда мы видим хоть что-то похожее на нас. Кто-то сразу задаст вопрос, а что, та раса разумных была похожа на людей? Нет, та раса разумных не стала бы создавать себе подобных существ. Ведь тогда легко и просто перепутать представителей своей расы с представителями слуг кем на самом деле человечество для них и является. Когда я впервые это услышал, у меня в первую очередь возник вопрос о том, как может выглядеть представитель расы, которая себя считает хозяевами Земли. Тогда старик улыбнулся и спросил, «А как ты думаешь, как выглядит тот, перед кем люди инстинктивно будут склонять головы?» И почему-то у меня перед глазами тут же появился странный образ. Вроде бы достаточно высокий, красивый человек с какими-то странными крыльями. Когда я ему это описал, старик долго смеялся. А потом достал одну книгу. Это была книга религиозного содержания. Там описывались ангелы Господа. Ангелы нашего Создателя. И описание полностью совпадало с моими мыслями. Но старик тут же посмеялся, заявив о том, что довольно странно с точки зрения науки представителей такой расы видеть. Ведь если они имеют обычную кожу, то и крылья у них должны быть кожистые, как у летучих мышей, а никак не покрытые пером. Возможно, в этом образе что-то немного не так. Может быть, те самые представители высшей расы, сверкающие белым и золотом, просто не показывают то, что их одеяние также является оперением. Но сейчас это не было важно. Люди инстинктивно преклонялись перед существами, которых могли никогда в жизни не видеть. Это ли не странность? Возможно, те, кто нас создал как сторожевых псов Земли, намеренно вложили нам на генетическом уровне память, которая подсказывала нам то, Кто наш настоящий друг и господин? И это раздражало больше всего. Почему я должен перед кем-то кланяться? Где были эти самые ангелы, когда умирал старик? Когда меня хотели отдать в лабораторию для опытов? Где они были? Почему-то во мне не было никакого преклонения перед этими существами, а только ненависть. Ведь если старик прав, эта легенда имеет под собой основание, то получается то, что эти существа просто бросили нас. Создали и бросили, чтобы таким образом в этом мире не появилось больше никакой другой разумной расы. Да откуда ей взяться? Сами подумайте. Если люди с ненавистью воспринимали любое отклонение от нормы, а норма у них была заранее установлена, откуда здесь могла появиться хоть какая-то разумная жизнь? Ведь мы уничтожали всех. Поднимите любые архивы каких-нибудь церковных иерархов и выясните то, как на кострах сжигали тех, кого считали демонами и ведьмами. Все это легко выяснить. И это длилось тысячи лет. Ненависть людей уничтожала все, что угодно. Единственная территория, где теперь могла существовать разумная жизнь, это океан. Старик всегда говорил о том, что существовали какие-то рыбы-дельфины – И где-то там в океане, глубоко под водой, и могла появиться разумная жизнь. Интересно, хотелось бы мне посмотреть, до какой степени она могла развиться. Но почему-то я был уверен в том, что представители этой разумной расы вряд ли захотят общаться с людьми после того, как люди с ними обращались. Старик рассказал про то, как дельфинов пытались дрессировать, закрывали в различных дельфинариях, устраивали развлечений для людей. Это ли не жестокость? Кстати, он рассказывал о том, как во время Второй мировой войны некоторые умники разрабатывали специальные школы, чтобы обучать дельфинов подталкивать морские мины под корабли, делая таким образом из этих разумных и довольно умных существ-смертников. Понимая все эти нюансы, я также понимал и то, что люди недостойны доверия. Именно поэтому я старался держаться от них подальше. К сожалению, у меня сейчас не было выбора. Хотелось жить, жить и иметь возможность хоть как-то существовать под этим небом. Я другой жизни не знал, кроме одиночества и опасения того, что люди рано или поздно попытаются меня убить. Почему-то, когда я шел за поисковиками, то инстинктивно не стал идти впереди них. Чувствовал, как они могут попытаться возле станции меня просто убить. Ведь они видели то, что у меня за спиной рюкзак. В руке хороший автомат, а значит, наверняка, что-то могли задумать. Но не верю я людям. Особенно после того, что со мной произошло. Устав уворачиваться от этих мыслей, я постарался отрешиться от всего того, что меня мучило». И в результате все-таки сумел заснуть, хотя мой сон был достаточно беспокойным. Время от времени возле окна раздавались вопли и какие-то протяжные крики. Судя по тому, что я увидел через щель, это были какие-то странные ритуалы демонов. Возможно, это были их брачные игры, но подобное меня не интересовало. Достаточно было видеть этих трех четырехметровых чудовищ, которые своими громадными крыльями... «Поднимали на улице ветер. Видимо, они здесь чувствовали себя в полной безопасности, раз позволяли себе так шуметь. А может быть, они знали о том, что никто из местных тварей не вздумает приближаться к их гнезду, кто знает. Но сейчас я понимал, что здесь для меня самое безопасное место. Во-первых, квартира полностью и хорошо защищена. Во-вторых, она находится на четвертом этаже» а также за хорошо укрепленной дверью. Из поисковиков в это здание никто не сунется, ведь их будет несколько, и они привлекут внимание демонов. Кроме того, я прекрасно понимал еще и то, что такой склад мне действительно пригодится. Именно поэтому я намеревался действительно обосновать здесь себе пещеру. Пещеру аладина А если сюда еще добавить и то, что возле моего жилья в метро появились люди, то вполне возможно, что скоро мне придется просто бежать. Неизвестно, как они себя поведут дальше. Если устроят противостояние с крысами, мне придется решать вопрос, на чьей я стороне. Честно говоря, наблюдая за людьми, я сейчас терялся в догадках. Проблемой было то, что люди могли меня интересовать только именно с точки зрения торговли. Но крысы, по крайней мере, я знал, чего от них ждать. А вот люди обычно были непредсказуемыми. Переночевав в этой пещере, я аккуратно снова ее закрыл, оставив там часть своих находок. Сейчас мне нужно было проверить этот дом. Эта многоэтажка могла дать мне много интересного, но надо было быть очень осторожным, чтобы случайно не привлечь к себе внимание демонов. Эти твари наверняка захотят со мной разобраться, если заметят, что я приближаюсь к их гнездовью. И поэтому я выдвинулся, как только начало темнеть. Еще было рано, но, по крайней мере, мое передвижение по зданию уже некому было замечать. Демоны укладывали спать. Конечно, я подозревал, что они оставляют кого-то присматривать за порядком ночью. Но кто это был? И чего от этого существа можно было ожидать, я не знал. Поэтому нужно было быть очень осторожным. Очень.